Глава двадцать пятая «Вы не возражаете, если мы не сразу направимся во дворец, а сделаем небольшой круг?» Император Первый нарушил молчание в салоне. «Простите?» — не поняла Эмбер. «Ну...» — Эдвард казался смущенным. «Понимаете, сейчас ночь и нет облаков. И что?» «Звезды. Они видны, если взлететь повыше». А, усмехнулась женщина, все еще недоумевая по поводу романтической любви к холодным далеким светилам. Это ваш флаер. Но вдруг вы торопитесь. Меня никто не ждет. А ваша дочь? Синие глаза пристально всматривались в лицо. Эмбер усмехнулась и сделала еще один глоток. Она увлечена перепиской с этим вашим Мэтью. Исчезни я на всю ночь, она и не заметит. Мне кажется, вы преувеличиваете. Скорее преуменьшаю. Снова пронзительный взгляд, который проникает в душу. «Вы уже пробовали?» Эмбер продемонстрировала бокал. «Такой виски? Исчезать на всю ночь?» «А вы спросите у госпожи Львов». Эмбер дерзко взглянула на мужчину. Он еле заметно улыбнулся, и она прикусила губу. «Надо же, спросили!» «Я же сказал, что верные слуги вымерли вместе с реликтовыми животными», оборвала его Эмбер. Хотя в вашей империи наверняка осталась парочка подобных индивидуумов. Берите больше, родов. Что? О, да, во дворце есть несколько фамилий. Они служат уже на протяжении двух-трех веков. Дети начинают службу лакеями и горничными, а потом становятся мажордомами, экономками. Какая преемственность? И им нравится? Иначе они бы не служили. альвион свободная страна. Конечно. Пробурчала Эмбер, но ее порыв пропал в туне. Флайер набрал высоту, и в окне засияли звезды. Эдвард задумчиво посмотрел на них. Эмбер заметила, что морщинки в уголках его глаз разгладились, а глаза словно стали ярче. Сейчас он больше всего походил не на грозного императора, утром отчитывающего своих министров, а на мальчишку, с восторгом смотрящего в витрину игрушечного магазина. «Вам так нравится звездное небо?» – изумилась Эмбер. Эдвард покачал головой. «Не небо, космос». Он снова плеснул себе в бокал. «Вы же знаете, что когда-то давно человечество стремилось туда?» «В общих чертах». Она смутно вспомнила школьную программу по истории. «Все помнят в общих чертах, потому что на Альвионе изобрели межмировой экспресс, способный перемещаться между галактиками, и космос стал не нужен». «Нам не нужен, а вот остальные вкладывают огромные средства в исследования космоса в надежде обставить Альбион и его технологии». Эмбер отставила бокал. «Знаете, я запуталась. Вы романтик или же просто правитель, беспокоящийся о престиже своей планеты?» Он, наконец, оторвал взгляд от ярко мерцающих огоньков на чернильно темном небе. «Иногда это можно совмещать. Сентиментальность может обойтись вам очень дорого». Эдвард хмыкнул и чуть подался вперед. Странно. Что? Вы ненавидите Альвион, но в то же время оберегаете меня от излишнего проявления чувств. Я же подписала контракт и выполняю свои прямые обязанности, консультировать монарха. Да, но по юридическим вопросам. К сожалению, ваши чувства тесно связаны с этими вопросами, как и с экономическими. Эмбер натянуто улыбнулась. Наверное, вы правы. Император одним глотком допил виски, отставил бокал и выдвинул вирт панели с подлокотника. «Стив, снижаемся!» – приказал он пилоту и нахмурился. «Что-то не так?» – насторожилась Эмбер. «Стив не ответил. Это на него не похоже». Эдвард попытался отключить силовое поле, разделяющее пилота и пассажиров. Безуспешно. «Что за...» – император деактивировал ремни безопасности, подскочил к полупрозрачной завесе и выругался. «Что случилось?» Эмбер подошла к нему и взглянула на пилота. Он лежал на пульте управления, а над головой светился вирт-навигатор, показывая полетную карту. Император изучил ее и снова выругался. «Все так серьезно?» – встревожилась Эмбер. «Хуже не придумаешь. Стив в отключке, а мы…» – Эдвард указал на мерцающую точку на экране. «Летим прямо на зону выхода межмирового экспресса, который вот-вот вынырнет из червоточины». Он провел ладонью по волосам и добавил. «Боюсь, что столкновение неизбежно». «Но...» — Эмбер смотрела на него широко распахнутыми глазами. «Неужели нет дублирующей системы управления автопилота?» Все, конечно, есть, но, судя по всему...» Эдвард мрачно кивнул на светящееся перед лицом поле. «Они также выведены из строя». «Тогда... тогда надо позвонить в спасательные службы?» «Они не успеют» руки задрожали эмбер глубоко вздохнула пытаясь оставаться спокойной истерика вряд ли могла помочь и что теперь делать прошептала она попытаться предотвратить катастрофу эдвард прищурил глаза пытаясь просчитать варианты простите мне придется рискнуть вами в экспрессе слишком много людей они не должны пострадать а голова шла кругом как же алекс если что они и позаботятся «Нет!» – она беспомощно оглянулась. «Она же только оправилась от смерти бабушки. Этого нельзя допустить. Сделайте же хоть что-нибудь!» «Эмбер!» – император успокаивающе сжал ее ладонь. «В экспрессе люди. Много людей, которые могут погибнуть. Поэтому будет лучше, если погибнем мы?» Император мотнул головой. «Я попытаюсь избежать этого. Доверьтесь мне». «Похоже, только это мне и остается», – пробормотала женщина. Эдвард кивнул и достал голофон, нажал кнопку вызова. Нет, где тебя носит? раздался знакомый голос полковника Вайта. Я во флайере. В каком флайере? В голосе друга послышались напряженные ноты. В том самом, который на твоем экране, и, судя по расчетам, скоро столкнется с межмировым экспрессом. Пилот в отключке и проход в кабину заблокирован. В ответ послышались ругательства. Эдвард кивнул. Я только что сказал все то же самое. И что теперь? Если я не смогу изменить курс флайера, бьешь на поражение. Ты в своем уме?» Вопль Джона заставила Эмбер поморщиться. «Вполне. Ты представляешь, что будет, если флайер врежется в поезд? Там же реактор». «Нет! Джон, это приказ». «Да, Ваше Величество, у тебя пятнадцать минут». Эдвард кивнул и нажал отбой. «Как вы собираетесь переключить управление флайером?» поинтересовалась Эмбер. «Никак». Император достал из бара пару ножей и, отдернув ковер, присел на корточки, внимательно изучая пол. Она почувствовала, как кровь отливает от лица. «То есть...» «Под нами силовой кабель. Я попытаюсь перерезать его». «А, вот и люк. Тоже заблокирован. Ну, ладно». Он просунул лезвие ножа в щель и подцепил крышку. Попытался поднять, но безрезультатно. «Хорошо, попробуем по-другому». Эдвард встал, снял пиджак и кинул его на сиденье. Галстук полетел следом. «Эмбер, можете подавать мне ножи?» «Конечно». Она кинулась к бару, сгребла все приборы и опустилась рядом с императором. Руки дрожали, но она справилась. «Один нож, второй». «Не поднять!» Вздохнул Эдвард через минуту. Пол вокруг него был усеян ножами с погнутыми лезвиями, но крышка все еще держалась а кроме как подцепить ее спросила эмбер можно попытаться разблокировать магнитную защелку но нужна иголка эдвард вдруг внимательно посмотрел на нее у вас же часы дайте сюда эмбер беспрекословно подчинилась император быстро отсоединил браслет от циферблата и вынул штифт будем надеяться что он окажется достаточно тонким он осторожно чтобы не погнуть надавил на едва заметную точку секунда и люк отъехал в сторону. «Прекрасно! Займите свое место и пристегните аварийные ремни!» – отрывисто распорядился император, запуская руку в скопление цветных проводов. Эмбер подчинилась. В эту самую минуту флайер вздрогнул, свет в салоне мигнул и погас. Пол под ногами задрожал, а потом Эмбер почувствовала, как они падают. Конец первой книги. Читала Ева Ларина.